10 тысяч. Стёпу восхищала принятая в восточной поэзии форма хайку. Их было очень легко писать. За 300 долларов его обучил этому Простислав. Не надо было подыскивать рифмы, мучиться с размером. Достаточно было разбить спонтанно родившиеся в сердце слова на три строчки и проверить, не встречается ли среди них слово «километр». Если оно встречалось, надо было заменить его на ли После этого можно было целую минуту ощущать себя азиатом высокой души, что Стёпе очень нравилось, несмотря на косые взгляды мюс. Обдумав свой визит в Дельта-Кредит, он сложил следующие строки. «Десять тысяч ли за спиной, иные птицы поют в ночи, а грабли все те же». «Что это за иные птицы и десять тысяч ли?» стёпа сам не понимал, поскольку написал про них просто для красоты. Зато он хорошо знал, что это за грабли. Пытаться выполоть ростки числа 43 было бесполезно. Он понял это еще в те дни, когда расстреливал тарелки и кефирные пакеты у себя на даче, а потом увольнял меченных злом сотрудников. Лезть в нору с Ракандаева было еще глупее. Вроде бы это было ясно и вот он чуть не попал в расставленный самому себе капкан. Даже думать не хотелось, что за скандал случился бы, задержи его охрана Срокандаева для установления личности. Правильный путь лежал в диаметрально противоположной стороне. Что делал Срокандаев, вешая у себя в приемной картину «Курская битва»? В полном соответствии с учением Бинги он укреплял позиции того числа, которому служил. После визита в его офис никаких сомнений в этом у Стёпы не осталось. Следовало делать то же самое. Стёпа был близок к верному решению, когда ему пришла в голову мысль переименоваться в «Гамма-банк». Чем это кончилось известно, и из с пустоты ему навстречу вывалился «Ослик семь центов». «Почему Ослик? Ну почему?» — в сотый раз подумал Стёпа. И в сотый раз повторил себе «не отвлекаться». Однако неудача с проектом «Гамма-банка» не означала, что порочна сама идея. Ее можно было воплотить в жизнь множеством способов. Если 34 нельзя было спрятать в названии финансовой структуры, его можно было тайно вставить, например, в название телепередачи. Такое решение было значительно мощнее с энергетической точки зрения. Высветить заветное число на экране Было все равно, что записать его огромными цифрами на небе. После кропотливого просеивания вариантов Степа придумал нечто такое, чему приятно поразился сам. И чем больше он думал о своей новой находке, тем сильнее она его радовала. Но надо было спешить, времени оставалось в обрез. Мюс дулась на него в последнее время, и он рад был лишний раз показать, как ценит ее помощь. «Миссюсь!» сказал он. Без тебя опять никуда. У Пикачу появилась идея новой телепередачи. Помнишь, нам один человек придумывал текст для стенда на Рублевке? Циничный специалист. Можешь его найти, Киска? Возможен большой заказ. И, кстати, подготовь по нему самому информацию. Дело такое, что надо знать, с кем работаешь. Циничный специалист прибыл на следующий день. Ознакомившись со справкой, которую приготовила Мюс, Степа заранее проникся к нему смесью уважения и брезгливости, но впечатление от встречи перекрыло все ожидания. Его звали Малюта. Это был здоровенный мрачный жлоб с жидкой ленинской бородкой. Она казалась не просто козлиной, а именно ленинской от того, что Малюта рано облысел. Одет он был в камуфляжные штаны и красную майку с закавыченной надписью «Хост модернизм рулз». На первой минуте разговора Малюта потребовал аванс в 10 тысяч долларов. Степа хотел указать ему на дверь, но вспомнил, что в сочиненном недавно хайку присутствовала эта же цифра, взявшаяся непонятно откуда. Могло ли быть так, что числа посылали ему знак? Степа нажал клавишу селектора и попросил Мюс приготовить деньги, а затем предложил Малюте показать какие-нибудь из своих работ. «У меня такая профессия, — сказал Малюта, — что лучших своих работ я показать не могу, хотя все их видели. Все делается строго конфиденциально, поэтому у меня тут в папочке в основном экспортные проекты, ну и болванки, просто чтобы ознакомить со спектром возможных услуг». Степа открыл папочку и углубился в чтение. Внутри было много всего, в том числе разработки пиар-концепции для Наполеона Бонапарта, Бату Хана и прочих кровавых исторических фигур раздел под названием персидские мотивы был посвящен вооруженному исламу он был большей частью на английском так как предназначался по словам малюты для богатых нефтяных арабов степа особенно выделил два слогана для аль каэдды ал каэдда пипл хукер аль каеда люди которым не все равно и аль каида Люди в белом». Был и слоган для Хамас. «Хамас. All it takes is a gentle touch of a button». «Хамас. Просто нажми на кнопку». Снизу была приписка карандашом. Украдена CNN-текст. Кое-чего из персидских мотивов Степа просто не понял, как, например, следующую рекламу «Виски». No matter what your journeys keep walking. Джонни Вокер-Линд, Талибан, USA, the green label. Куда бы ты ни направлялся, продолжай шагать. Джонни Вокер-Линд, Талибан, США, зеленая этикетка. Степа поднял глаза. И чего покупают? Саудовскую Аравию со свистом уходят, ответил Малюта. Правда, не знаю, что они там с ними делают. «Может, в гаремах на стены вешают?» «В Саудовскую Аравию?» — недоверчиво переспросил Степа. Малюта кивнул. «Очень реальная клиентская база», — сказал он. «Нормальные люди, нам бы таких побольше. Я им даже апгрейд национального флага придумал. В оригинале пальма, а под ней две сабельки. А у меня эскиз есть, где вместо сабель скрещенные бокс-каттерс». В смысле, эти разрезатели коробок. И выглядит современный, и национальный колорит сохранен. И чего они сказали? Я не показывал, — ответил Малюта. Пока рано. А вот лет через пять, как обстановка дозреет, можно будет говорить. Вполне реальный вариант, между прочим. Отдельное место в папке занимала полностью разработанная концепция «Болванка» для политической партии крупных латифундистов под названием имущие вместе она включала мацартеанский вдохновенный манифест на десяти страницах назидательное обращение к согражданам, тезисы по работе с сельской молодежью и прочее. Насколько ёпа мог судить, все было сделано очень грамотно особенно впечатляла центральная идеологема движения семейные ценности. Сёпа даже не сразу понял, а когда понял, уважительно кивнул головой это дорого стоило. Главное, такая гуманистическая идеология выигрышно смотрелась бы на международной арене, где никто и не понял бы, о какой семье речь. Концепция включала визуальные материалы. Сильное впечатление на Степу произвел плакат, где озверевший бородатый чечен, похожий на молодого Карла Маркса, тянул за гребущую лапу свастику к груди матери Родины которая держала на руках младенца с полными византийской грусти глазами за спиной матери родины был сельско индустриальный пейзаж со свекольно алюминиевыми коннотациями усатый гренадер в кивере с двуглавым орлом втыкал в лапу чечеа синий бело красный штык плакат пересекала тревожная кровавая надпись руки прочь от семейных ценностей было другой вариант где бородатый чечен с красным флагом, покрытым зелеными письменами и гранатой в зубах, пытался взобраться на сверкающую нефтяную вышку. Но луч прожектора, которым управляли бравые ребята в триколор-трико, вырывал его зловещую фигуру из темноты. Этот плакат Степе понравился меньше. Он определенно был содран с одной из известных картин на тему штурм Рейхстага. Малюта разработал не только лозунги нового движения «семейные ценности – это наше все», сокращенный энергичный вариант «наше все», но и в общих чертах наметил, откуда исходит угроза миру. Конкретное наполнение образа врага будет обдумано позднее. В настоящий момент предполагается только название-идентификатор «козлополиты», вариант лолиты и козлополиты, обеспечивающая такую же культурную преемственность, как и представленные визуальные решения, ориентированные на генеральную линию по активации дремлющего подсознательного психосостава. И еще через страницу Степа наткнулся на загадочный лист с рукописными строчками. Ветер в харю, яху, ярю. В папку «Либеральные шествия» баннер. За-е-точка-боннер. Человек рожден для счастья, как птица для полета. Chicken McNuggets. Вариант фуагра. Тунец в собственном соку. Stay tuned. Украдена CNN News». а это что спросил он показывая лист Малюте. так ответил малюта эскизы пока клиента ждешь много полезного в голову приходит стюпа остался доволен собеседованием с таким человеком можно было не тратить время на предисловие все же чтобы произвести на малюту впечатление своей осведомленностью он заглянул в справочку подготовленную мюз а правда спросил он что ты с самим татарским работал». Малюта перекрестился. «Первый учитель», — сказал он, — «всем худшим в душе обязан ему. Только я из политики давно ушел, и не переживаю. Денег меньше, зато черти не снятся. Так что этот старый пиардун никакого отношения ко мне теперь не имеет». Степа начал объяснение издалека, потому что ему самому было не до конца ясно, какой должна быть задуманная им передача. Он твердо знал только ее название. Кроме того, после слов Малюты о татарском, он с самого начала хотел разъяснить, что к реальной политике проект отношения не имеет. Усадив Малюту в кресло с орнаментом из разноцветных кружков, такой же паттерн был на всей мебели в офисе, три черных пятна, перекрывающих четыре красных кружка, и так много раз на каждом метре обивочной ткани. Степа принялся излагать общие соображения, которыми малюти следовало руководствоваться. «Понимаешь», — сказал он, — «страна долгое время производила гораздо больше политики, чем требуется для внутреннего рынка. А время такое, что не очень понятно, чем этим политикам заниматься и на кой они вообще нужны». С другой стороны, без политики тоже нельзя. Это как культура там или футбол. Убери, и сразу будет чего-то не хватать. Так вот, есть идея, что политику следует постепенно перевести в спортивно-игровую плоскость, где она будет шумно бурлить, никого реально не обижая. Понимаешь? — Угу! — отозвался Малюта и сделал пометку в блокнотике. В общем, надо, чтобы все тяжелейшие вопросы, которые будоражат сегодня русский ум, решались в легкой юмористической манере, снимающей классовый антагонизм и межнациональные трения. Для этого нужно придумать пару мультимедийных героев, которые будут эти проблемы остро ставить и еще острее снимать. Цель – проложить в уме зрителя первую борозду, вдоль которой он мог бы думать дальше, углубляя ее при каждом движении мысли я понятно говорю еще как а имена у героев есть в кабинет вошла мюс с плотно набитым конвертом в руках есть сказал степа взял у нее конверт и написал на нем два слова остро отточенным карандашом чешский кахинурр правильная вещь вот они сказал он протягивая конверт молюте Таким же будет и название передачи. Малюта прочитал название и хмыкнул. «Все понятно», — сказал он. «Сделать можно, но постмодернизм вообще-то уже давно не актуален». «Что это такое, постмодернизм?» — подозрительно спросил Степа. «Это когда ты делаешь куклу куклы и сам при этом кукла». «Да? А что актуально?» «Актуально, когда кукла делает деньги». Степа решил, что это намек на его бизнес и на него самого. Он разозлился. "Запомни, малюта", сказал он. "Медицина утверждает, что пидорасы бывают трех видов: пассивные, активные и актуальные. Первые два вида ведут себя так, потому что такова их природа, и к ним претензий ни у кого нет. А вот третий вид это такие пидорасы, которые стали пидорасами, потому что прочли в журнале Птюч" что это актуально в настоящий момент, и к ним претензии будут всегда. Понятно? — Я понимаю, что вы хотите сказать, Степан Аркадьевич, — спокойно ответил Малюта, — но мне кажется, что картина несколько сложнее. Есть еще более страшный вид пидорасов. Четвертый — это неактуальные пидорасы. Именно сюда относятся те пидорасы, которые выясняют, что актуально, а что нет в журнале «Птюч». Кроме того, сюда относятся постмодернисты, о чем я, собственно, и пытался вам сказать. Степа понял, что с его сабелькой лучше не лезть в атаку на этот могучий пулемет, особенно при внимательно слушающий Мюс. Не было сомнений, что она занесет все услышанное на одну из своих перфорированных карточек. Кроме того, он понял, что Малюта вряд ли хотел его обидеть, но если захочет, сможет легко. «Ладно», — успокаиваясь, сказал он, — «за для ясности. Ты, короче, не вычисляй, что актуально, а что нет. Всё, что надо, я уже вычислил. Талант у тебя есть, это я вижу. Твори, как сердце скажет. Только тихо-тихо». «В каком смысле?» «Просьба ничего не разглашать». Коммерческая тайна. «У матросов нет вопросов!» — отозвался Малюта и как-то странно поглядел Степе в глаза. Ровно через три часа позвонил капитан Лебедкин. «Я тебе зачем жизнь спас?» — грозно спросил он. «Чтоб ты в политику совался?» «Я...» — начал Степа. «Да не ссы!» — весело сказал капитан. «Шучу! Идея всем понравилась!» Как раз о чем-то таком думали, понимаешь, только нащупать не могли. Проект теперь курирую я, так что сплотимся еще теснее. Если серьезно, Степ, придумал отлично. Выношу благодарность перед строем». «Служу Советскому Союзу», — ответил Степа. «Ты никогда так больше не говори», — серьезно сказал капитан. «У меня с юмором хорошо, а у других наших нет. Подумают, что ты на присягу намекаешь» кинут обидку, попадешь на лаве. Тебе это надо. И это повезет еще, если на лв За честь офицера, Степ, вообще захуячить могут только так. И малюту не грузи, что он к нам пошел. Личная просьба. У него такая работа, что нельзя иначе. — Понял, — ответил Степа. — Ну как? Приятная неожиданность, — хохотнул Лебедкин. — Ничего особенно неожиданного в этом нет, — ответил Степа. Но все как-то очень внезапно, капитан.